Е.О.В. никогда больше не вышла замуж. Это не значит, что она никого не любила, это значит, что она очень любила Макса. Больше любимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца, дать ему вотчима. Сына обратить в пасынка, собственного сына в чужого пасынка, да еще такого сына, без когтей и со стихами. Были наезды какого-то стройного высокого всадника. Были совместные, нужно думать, очень высокие верховые прогулки в горы. Был, очевидно, последний раз. Да? Нет. После которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом. Это мне рассказывали феодосийские старожилы и даже называли имя какого-то иностранца. Увез бы в свою страну, была бы, кто знает, счастливой. Но Максимилиан Александрович того приезжего терпеть не мог. Это, говорит, сторожил, от которого все это слышала. Всех любил, ко всем был приветлив. А с этим господином сразу не пошло. И господин этот его тоже не любил. Даже презирал за то, что мужского в нем мало. И вина не пьет, и верхом не ездит, разве что на велосипеде. А к стихам этот господин был Совсем равнодушен. Он и по-русски неважно говорил. Не то немец, не то чех. Красавец зато. Так и остались. М.А. с мамашей. Одни без немца. А зато в полном согласии и без всяких неприятностей. Это была неразрывная пара. И вовсе не дружная пара. Вся мужественность, данная на двоих, пошла на мать. Вся женственность на сына. Ибо элементарной мужественности в Максе не было никогда, как в Е.О. элементарной женственности. Если Макс позже являл чудеса бесстрашей и самоотверженности, то являл их человек и поэт отнюдь не муж, воин. Являл в делах мира, перемирия, а не в делах войны. Единственное исключение — его дуэль с Гумилевым из-за «Черубины» де «Габриак» — чистая дуэль защиты. Воина в нем не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и телом е. О. Погляди, Макс, на Сережу. Вот настоящий мужчина. Муж. Война, дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь? Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я. Думают, думают. Есть времена, Макс, когда... Нужно не думать, а делать, не думая делать. В такие времена мама всегда у зверей. Это называется животные инстинкты. Настолько не воин, что ни разу не рассорился ни с одним человеком из-за другого. Про него можно сказать, что он не ввязывался в ссоры своих друзей. В начале дружбы я часто на этом с ним сшибалась, расшибалась а его неуязвимую мягкость уже без улыбки, как всегда, когда был взволнован, подымая указательный палец, даже им грозя. Ты не понимаешь, Марина, это совсем другой человек, чем ты. У него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав, так же, как ты по-своему. Вот это прав по-своему было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало, ни равнодушие, утверждаю, ни малодушие, потому что всего Что в нем было? Было много? Или совсем не было? И неравнодушие, потому что у него в миг такого средостояния душа раздваивалась на целых и цельных две. Он был одновременно тобою и твоим противником, и еще собою. И все это страстно. Это было не двоедушие, а седушие. И неравнодушие, а некое равноденствие всего существа. То солнце полдня, которому все иначе, И верно видно.